своими И волами своими пойдут искать Господа, но не найдут его. Он удалился от них. Господу они изменяли, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом. Вострубите рогом в диве, трубою в раме, Возглашайте в беф за тобою, Вениамин.